Серпуховской вошел в дом, в уборную, чтобы мыть руки, и нашел там Вронского. Вронский обливался водой. Он, сняв китель, подставив обросшую волосами красную шею под струю умывальника, растирал ее и голову руками. Окончив умывание, Вронский подсел к Серпуховскому. Они оба тут же сели на диванчик, и между ними начался разговор, очень интересный для обоих.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 «Да и я о тебе знал, но не только через твою жену», — строгим выражением лица запрещая этот намек, — сказал Вронский. «Я очень рад был твоему успеху, но нисколько не удивлен. Я ждал еще больше!» Серпуховской улыбнулся. Ему, очевидно, было приятно это мнение о нем, и он не находил нужным скрывать это. «Я, напротив, признаюсь откровенно, ждал меньше».